Не прошло и недели со дня похорон, как родственники Армса Карлсона начали осмедляться о содержании завещания. Я не могла даже представить себе, что у мужа было такое множество родственников, и что удивительное всего, столько бедных и болезненных страдальцев, которые внезапно впали в глубокую нищету. Я ничем не могла их утешить, ибо муж завещал всё своё имущество мне.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 у которых нет даже тряпки на теле. Супруга коммерции советника Б определённо рассчитывала на солидное завещание в пользу общества владычицы очага, которая отстаивает права женщин. В свою очередь, супруга генерального директора Ф ожидала щедрой милости для только что организованного союза. Вспомним об их дейцах. Благородная цель которого состояла в спасении индейских племён Северной Америки от угрозы алкоголизма и туберкулёза. Представители церкви и различных сект, правление благотворительных денежных фондов в содействии культуре, приходские и миссионерские общества тоже, оказывается, терпеливо ждали смерти моего мужа, чтобы принять участие в дележе добычи. Мне, к сожалению, пришлось опрокинуть все их надежды собственными словами Армса Карлцсена. Я не даю денег на благотворительность, поскольку большая их часть расходуется на жалование чиновникам или расхищается. Естественно, у меня появилось множество врагов, которые приписывали мне порок жадности. Они заявляли, что я отнимаю хлеб у вдов и сирот. Хотя я говорила сущую правду, что муж оставил мне в наследство лишь несколько сомнительных дебиторских счетов, старую мебель и свою фамилию. Всё же люди называли меня циничной капиталисткой, у которой сердце твёрдо как алмаз. Если же я вообще молчала, они возмущались моей неслыханной дерзостью.